Глава восьмая. Поскольку Ева намеревалась сразу же взяться за работу, она не слишком обрадовалась, увидев в своём кабинете Дона Уэбстера. Впрочем, это не доставило бы ей особого удовольствия в любом случае. «Слезь моего стула, Уэбстер!» Однако он не встал, а только обернулся и одарил её ослепительной улыбкой. Ева познакомилась с Доной Уэбстером, поступив в полицейскую академию. Дон был уже на втором курсе, но время от времени они сталкивались друг с другом. Через несколько недель Ева поняла, что Дон специально попадается ей на глаза. Она была отчасти польщена, отчасти раздосадована, но вскоре выбросила это из головы. В конце концов, Академия нужна была ей не для того, чтобы устраивать свою личную жизнь. Но потом их обоих распределили в Главное полицейское управление Нью-Йорка. И однажды вечером, после того, как Ева раскрыла свое первоубийство, они отметили это выпивкой и сексом. Ева решила, что для них обоих это было всего лишь развлечением, их отношения оставались просто приятельскими. Затем Уэбстер перешел работать в отдел внутренних расследований, и с тех пор их пути пересекались редко. «Привет, Даллас, хорошо выглядишь?» «Слезь с моего стула!» — повторила Ева и направилась к кофеварке. Уэбстер со вздохом поднялся. «Я надеялась, что мы сможем поговорить по-дружески. Присутствие в моём кабинете кого-либо из крысиной команды не вызывает у меня дружеских чувств». Ева обратила внимание, что Дон почти не изменился. Те же холодные голубые глаза, узкое лицо, очаровательная улыбка, вьющиеся каштановые волосы. Ей запомнились его упругое натренированное тело и лукавый юмор. На нём был строгий чёрный костюм, неофициальная форма людей его отдела, которую он приукрасил ярким галстуком. Ева припомнила, что Уэбстер всегда был франтом. Не обратив внимания на оскорбление, он закрыл поплотнее дверь. — Ты, наверное, догадываешься о цели моего визита. Когда на тебя поступила жалоба, я вызвался ей заняться. Мне казалось, это всё облегчит. — Мне не нужно никакое облегчение. У меня на это нет времени, Уэбстер. Я должна работать. — Ничего, ты наверстаешь упущенное. И чем охотнее ты будешь с нами сотрудничать, тем меньше тебе придётся наверстывать. — Ты отлично знаешь, что эта жалоба — полный вздор. — Ещё бы. Уэбстер снова улыбнулся, отчего на его левой щеке на мгновение появилась ямочка. «Легенда о твоём кофе достигла нашего отдела. Может, угостишь?» Ева отхлебнула кофе, наблюдая за Уэбстером. «Если всё равно придётся разбираться с этой чепухой, то уж лучше иметь дело с кем-нибудь из знакомых», — решила она и наполнила ещё одну кружку. «Ты ведь был отличным копом, когда работал на улицах, Уэбстер. Чего ради ты перешёл в отдел расследований?» «По двум причинам. «Во-первых, это прямая дорога в администрацию. Я никогда не хотел быть уличным копом, Даллас. Предпочитаю вид с башни». Ева подняла брови. Она не подозревала, что его амбиции простираются до стремления стать шефом полиции или комиссаром. А причина номер два? «Дряные копы всегда приводили меня в бешенство». Уэбстер попробовал кофе и зажмурился от удовольствия. «Бодрит в высшей степени». Он открыл глаза и внимательно посмотрел на неё. Уэбстер испытывал лёгкую досаду при мысли, что Ева никогда не понимала, какие чувства он к ней испытывал все эти годы. Впрочем, она всегда была слишком сосредоточена на работе, чтобы уделять внимание мужчинам. Пока не появился этот Рорк. Трудно представить тебя замужней женщиной. Для тебя работа всегда была на первом месте. Это и теперь так. «Неужели?» Он выпрямился. «Я взялся за рассмотрение этой жалобы не только ради того, что у нас было в прошлом». «Наше прошлое не так уж много значит, чтобы ради него стоило что-либо делать». «Для тебя, возможно, немного». вебстер снова глотнул кофе. Его взгляд стал серьёзным. «Ты хороший коп, Даллас». Он произнёс это так просто, что Ева смягчилась. Отвернувшись, она посмотрела в окно. Это Бауэрс испортила мою репутацию. Только на бумаге. Но хочу тебя предупредить в нарушении всех правил. Она жаждет твоей крови. Какого чёрта? Только потому, что я ей сделала замечание за небрежную работу. Дело не только в этом. Ты ведь не помнишь её по Академии, верно? Не помню. Зато можешь не сомневаться, что Бауэрс тебя отлично помнит. Она была со мной на одном курсе. А потом появилась ты и сразу продемонстрировала блестящие результаты в классах, на тренажёре, во время тестов на выносливость и на занятиях по боевой подготовке. Инструкторы утверждали, что лучшей студентки у них никогда не было. а тебе все говорили. Уэбстер улыбнулся, когда она удивлённо подняла брови. Разумеется, ты этого не знала, потому что никогда не прислушивалась к разговорам. «Ты сосредоточилась только на одном — получить жетон». Ну, а я уже тогда держал ухо востро и многое замечал. Баурс всё время говорила о тебе гадости, твердила, что ты наверняка спишь с половиной инструкторов, чтобы получать отличные оценки. «Я совсем её не помню», — пожала плечами Еву, хотя и стало не по себе при мысли, что она служила предметом сплетен. «Да, но, ручаюсь, она тебя не забыла». Предупреждаю снова, остерегайся, Бауэрс. Она строчит жалобы быстрее, чем регулировщик выписывает штрафные квитанции. Большинство её кляус отправляют в корзину, но она находит всё новые и новые поводы испортить карьеру какому-нибудь копу, не давая ей повода в Даллас. «И что же я должна делать?» — осведомилась Ева. «Она схалтурила, я её упрекнула. Вот и всё». Я не могу всё время думать о том, что это Бауэрс хочет испортить мне жизнь. Сейчас я хочу за убийцы, которые разрезают людей и забирает их органы. Он будет продолжать этим заниматься, если я его не найду. А я не смогу его найти, если мне будут мешать работать. Тогда давай поскорее с этим покончим. Он вынул из кармана диктофон и поставил его на стол. Сейчас мы проведём формальную беседу и забудем об этом. Поверь. «Никто в нашем отделе не хочет, чтобы у тебя были неприятности. Мы все прекрасно знаем Бауэрс». «Тогда почему вы не займётесь ею? Должна же быть от крысиной команды хоть какая-то польза». Ева поджала губы, когда Уэбстер многозначительно улыбнулся. Ева ощущала гнев и досаду, но постаралась убедить себя, что теперь дело закрыто, и о Бауэрс можно больше не беспокоиться. Она позвонила в Париж и после обычной волокиты связалась через интернет с детективом Мари Дебуа, которая расследовала аналогичное преступление. Так как собеседница Евы почти не понимала по-английски, а она сама не говорила по-французски, они разговаривали через компьютерных переводчиков. Проблемы начались, когда компьютер Ева вдруг задал Дебуа вопрос по-голландски. «Подождите минуту, я позову помощницу», — попросила Ева. Ответ Дюбуа заставил ее недоуменно заморгать. «Почему вас интересует, что я ем на завтрак?» — перевел компьютер. Ева в отчаянии развела руками. Очевидно, её растерянность передалась Мари на расстоянии, потому что она, не дождавшись ответа, задала новый вопрос. «У вас барахлит оборудование?» «Да, пожалуйста, подождите». Ева вызвала Пибоди, потом снова попробовала обратиться к Мари. «Прошу прощения, с моим оборудованием постоянные проблемы». «Не зачем извиняться, такие проблемы у всех полицейских в мире. Вас интересует дело ли клерка?» «Да, оно. У меня два похожих преступления. Ваши данные по этому делу были бы весьма полезны». Следующая реплика Мари поступила после паузы. «Компьютер утверждает, что вы хотели бы переспать со мной. Вряд ли это правильно». «Чёрт!» Ева стукнула кулаком по аппарату и как раз в этот момент в кабинет вошла Пибоди. «Этот кусок дерьма только что сделал непристойное предложение французскому детективу. Что-то не так с программой перевода. Сейчас посмотрим. Пибоди обошла вокруг стола и начала возиться с компьютером, глядя на монитор. Может быть, она очень привлекательна, и не стоит упрекать компьютер за эту попытку. Ха-ха, лучше приведи в чувство этого засранца. Пибоди отдала распоряжение проверить и очистить программу перевода. Это займет около минуты. Я немного говорю по-французски, так что попробуй объяснить. Она призвала на помощь свой школьный французский и очень вежливо извинилась перед Мари. «Ничего страшного, Даллас, эта милая женщина говорит, что все понимает». На мониторе возникла надпись «Программа перевода очищена». «Попробуйте еще раз», — предложила Пибоди. «Кто знает, насколько его хватит». «Окей. У меня два похожих преступления», — снова начала Ева и быстро описала ситуацию. «Я пошлю вам копии моих файлов, как только освобожусь», — согласилась Мари. «Надеюсь, вы поймёте, почему, учитывая состояние трупа, мы не сочли необычным исчезновение органа. Над ним поработали уличные кошки». Ева подумала о галаходе и о его волчьем аппетите. «Полагаю, ваша жертва нам подойдёт. Вы проверили его медицинские данные?» В этом не было необходимости. Боюсь, дело клерка для нас не являлось приоритетным. Улик почти не осталось, но теперь я бы хотела взглянуть на ваши данные, касающиеся аналогичных преступлений. Хорошо, не могли бы вы предоставить мне перечень лечебных и исследовательских медцентров Парижа, особенно тех, которые занимаются пересадкой органов. Компьютер на этот раз работал без перебоев. Мари и Ева отлично понимали друг друга. Значит, вот куда ведёт ваше расследование. Да, уверена, что вы сможете выяснить, где Леклерк в последний раз проходил медосмотр. Мне нужно знать, в каком состоянии была его печень, прежде чем он её лишился. Постараюсь, лейтенант Даллас. Надеюсь, мне удастся быстро получить всё, что нам нужно. Считалось, что убийство Леклерка — одиночное, а не серийное преступление. Если это не так, дело может стать приоритетным. «Думаю, вы сами этого захотите, сравнив снимки трупов. Спасибо. Как только выясните что-нибудь, немедленно сообщите мне». «По-вашему, этот парень ездит в поисках образцов по всему миру?» — спросила Пибати, когда Ева отключила связь. «Во всяком случае, всё сходится. Определённые районы, специфический контингент. Очевидно, преступник весьма педантичен. Теперь давай позвоним в Чикаго». Несмотря на то, что для разговора с Чикаго не требовался перевод, он доставил Еве куда больше хлопот, чем предыдущий. Офицер, который вел дело, ушел в отставку менее чем через месяц после начала расследования. Когда Ева попросила к телефону сменившего его детектива, ей пришлось выслушать идиотскую рекламу благотворительного приема в пользу Чикагского полицейского департамента. Я вы вычувствовала, что ее голова готова лопнуть, когда в трубке, наконец, раздался голос детектива Кимики. «Нью-Йорк, чем могу помочь?» Она объяснила ситуацию, которая, судя по всему, ничуть не заинтересовала Кимики. «Да-да, знаю это дело. Тупик. Макрэй ничего не обнаружил. Дело считается открытым, но его перевели в разряд безнадежных. «Я только что сказала вам, Кимики, что у меня здесь имеются аналогичные преступления. Ваши данные важны для моего расследования». «Данных крайне мало, но если вам они нужны, я спрошу у босса, можно ли их передать». «Простите, что беспокою вас, Кимики». Сарказм Ева возымел своё действие. «Когда Макрэй преждевременно ушёл в отставку, большинство его незакрытых дел свалили на меня». Недовольно проворчал он. Так что мне приходится выбирать, над чем работать в первую очередь. Пришлю вам данные, когда смогу. Конец связи. «Болван!» — пробормотала Ева, потирая затылок. Преждевременно ушел в отставку. Она посмотрела на пибоди. «Выясни, насколько преждевременно?» Спустя час Ева мерила шагами коридоры морга, ожидая, пока ее пропустят к Моррису. Вскоре щёлкнул замок, и она шагнула в прозекторскую. Сладковатый запах разлагающейся плоти заставил её стиснуть зубы. Бросив взгляд на бесформенную массу на столе, Ева быстро надела маску. «Господи, Морис, как вы можете этого носить?» Он продолжал делать разрез, дыша через маску медленно и ровно. «Всего лишь ещё один день в раю, Даллас!» Воздушный фильтр придавал его голосу механический оттенок, а глаза за стёклами защитных очков казались выпученными, как у лягушки. «Эту маленькую леди обнаружили прошлой ночью, когда её соседи наконец решили выяснить причину запаха, терзающего их обоняния. Мертва почти неделю, похоже, её задушили голыми руками. У неё был любовник? Очевидно, следователь сейчас пытается это выяснить». А я могу лишь утверждать, что других у неё не будет. Как всегда, юмор висельника, Моррис. Вы сравнили данные Спиндлера с Нукса? Да, моё заключение ещё не вполне закончено, но раз вы здесь, могу ответить сразу. По-моему, одни и те же руки поработали над обоями. Так я и думала. Скажите, почему о деле Спиндлер сразу же не сообщили мне? Небрежная работа. Моррис погрузил руки в перчатках в распухшее тело. «Если бы я производил вскрытие, то тут же вспомнил бы этот случай, когда увидел ваш труп, да и результаты были бы другими». Патологоанатом, делавшая вскрытие вскрытии Спинлер, получил выговор. Он посмотрел на Ео. «Вряд ли она снова допустит подобную ошибку». «Конечно, это не оправдание, но она утверждает, что следователь торопил ее. Говорил, что ему и так было все ясно» поэтому она и не обратила особого внимания на тот случай. «Как бы то ни было, мне нужна вся ваша документация по этому делу». Моррис оторвался от работы. тут вся и проблема. Мы не можем ее отыскать». «Что вы имеете в виду? То, что все документы по делу Спиндлера исчезли. Я бы вообще не знал, что здесь производили ее вскрытие, если бы вы не получили доступ к файлам следователя». У нас ничего не осталось. И что говорит об этом ваш патологоанатом? Она клянётся, что всё было должным образом задокументировано. Либо она лжёт, либо глупа, либо файлы стёрли. Не думаю, что благола. И хотя она ещё не слишком опытна, но никак не глупа. Конечно, файлы могли стереть нечаянно, но поиски и попытки восстановления ничего не дали. Фамилия Спиндлер вообще нигде не значится. «Значит, файлы стерли намеренно. Но зачем?» Ева нахмурилась и по привычке сунула руки в карманы. «Кто имел к ним доступ?» «Все сотрудники первого уровня». Морис впервые проявил беспокойство. «Я уже назначил собрание отдела и буду вынужден провести расследование. Но я доверяю своим подчиненным, Даллас». «Насколько обеспечена безопасность ваших компьютерных данных?» «По-видимому, недостаточно». Кто-то не хотел, чтобы между преступлениями обнаружили связь. Тем не менее, это произошло, — пробормотала Ева, обращаясь отчасти к самой себе. Этому идиоту из 162-го участка придётся за многое ответить. Морис, я обнаружила аналогичные случаи в Чикаго и Париже. Боюсь, что это не последнее. У меня есть достаточно обоснованная версия о том, что эти преступления связаны с парой первоклассных центров здоровья». Я пытаюсь прогрызться через кучу медицинских статей на профессиональном жаргоне, но мне необходим консультант, который в этом разбирается. «Если вы имеете в виду меня, буду рад помочь. Но моя область несколько иная. Вам нужен простой и толковый врач». «Мира. Она, конечно, доктор медицины», — согласился Морис, «Но её деятельность также протекает в иной сфере. Конечно, если выбирать между нами двумя...» «Кажется, у меня есть кое-кто на примете». Ева повернулась к Моррису. «Начну с неё. Кто-то пытается нам помешать, Морис, Я хочу, чтобы вы скопировали для меня все ваши диски и данные относительно Снукса. Сделайте копии и для себя, и спрячьте их в надёжное место». На губах Морриса мелькнула улыбка. «Я уже это сделал. Ваши копии отправлены к вам домой с личным курьером. Можете считать меня параноиком». «Думаю, не стоит». Ева сняла маску и направилась к двери, но что-то заставило ее обернуться. Морис, будьте осторожны». Пибоди ждала Еву в коридоре. «Я, наконец, получила кое-какие данные о Макре из Чикаго. Легче получить информацию о каком-нибудь психе, чем о копе». Вместе с Евой она направилась к выходу. Нашему коллеге всего 30 с небольшим. Он прослужил только 8 лет и ушел в отставку, заработав меньше 10% от полной пенсии. Если бы Макрэй проработал еще два года, то получал бы вдвое больше. Никаких данных об увечьях, депрессии, административных причинах для ухода. В досье никаких. Они вышли на улицу. Ветер сразу же хлестнул им в лицо, и Пибоди с трудом перевела дыхание. Судя по всему, он был нормальным копом, продвигался по службе и менее чем через год должен был получить очередное повышение. У него хороший процентный показатель раскрытых дел, никаких замечаний, а последние три года он работал в отделе расследования убийств. Попробуй добыть какие-нибудь личные сведения. Может быть, уйти в отставку его вынудили семейные проблемы, угроза развода, денежные затруднения... Возможно, он пил, играл или употреблял наркотики. «С личными данными труднее. Мне придётся подать стандартный запрос и обосновать его». «Ладно, я сама этим займусь», — сказала Ева, садясь за руль. Она подумала о Рорке и о его домашнем кабинете с незарегистрированным и нелегальным оборудованием. «Только потом не спрашивай, как мне это удалось. А теперь мы сделаем небольшой перерыв для личных дел. Сообщи об этом дежурному Пиботи». Не хочу, чтобы наш визит зарегистрировали. Это означает, что мы поищем себе мужиков для случайного секса? Тебе что, мало секса с Чарльзом? Ну, вообще-то, в последние дни я ощущаю некоторую пустоту». Неопределённо отозвалась Пиботи, включив радиотелефон. «Говорит сержант Делли Пиботи. Докладываю о перерыве для личных дел по поручению лейтенанта Евы Даллас. «Принято. Вы отключены от наблюдения». Что касается мужчин, — продолжала Пибоди, — то пусть они сначала угостят нас ланчем. Я сама угощу тебя ланчем, Пибоди. Только на секс не рассчитывай. А теперь перестань думать о желудке и оргазме, и я веду тебя в курс дела. К тому времени, как Ева подъехала к клинике на канал Стрит, лицо Пибоди стало серьёзным. — Вы думаете, здесь кроется нечто большее, чем несколько мёртвых бомжей и проституток? Я думаю, что теперь нам нужно копировать все рапорты и данные, а также не привлекать внимание к местам, где мы ведём расследование. Заметив сонного пьянчугу у дверей, Ева поманила его пальцем. У тебя хватит мозгов, чтобы заработать двадцатку? Ага, его налитые кровью глаза оживились. А как? Если, когда я выйду, моя машина будет в таком же виде, как теперь, ты получишь деньги. Будет сделано. Не выпуская из рук бутылку, он уставился на машину, как кот на мышиную норку. «Ты могла бы пригрозить ему, как вчера тому парню, что засунешь его яйца ему в глотку», — заметила Пибоди. «Зачем угрожать безобидным? Ева вошла в клинику, которая выглядела так же, как во время ее предыдущего визита, и направилась прямо к регистратуре. Мне нужно поговорить с доктором Демата». Дежурная сестра угрюмо посмотрела на нее. Она сейчас с пациентом. Я подожду там же, где в прошлый раз. Скажите ей, что я не отниму у неё много времени. Доктор Дима, ты сегодня очень занята. Вот как. Я тоже. Ева устремила немигающий взгляд на сестру, и та, вздохнув и раздражённо пожав плечами, встала со стула. «Почему?» — подумала Ева. «Так много людей возмущаются, когда им приходится выполнять свою работу». «Спасибо», — вежливо поблагодарила она, когда сестра открыла дверь в комнату и отошла в сторону, пропуская её. «По вашей любезной улыбке я вижу, как вам нравится работать с людьми». Глядя на ошеломлённое выражение лица сестры, Ева поняла, что понадобится время, прежде чем её сарказм достигнет цели. Пройдя в тесный маленький офис, она стала ждать Луизу. Ожидание продлилось 20 минут, И доктор явно не слишком обрадовалась, снова увидев Еву. «Пожалуйста, побыстрее у меня пациент со сломанной рукой. Вы нужны мне в качестве консультанта-эксперта по медицинским аспектам моего дела. Предупреждаю, что гонорар мизерный, и при этом есть возможность риска. Кроме того, я очень требовательна к тем, кто со мной работает. Когда приступать?» Ева не ожидала такой реакции и улыбнулась. Когда у вас ближайший выходной? У меня нет полностью свободных дней, но завтра я начинаю приём с двух. Отлично. Ровно в восемь утра я жду вас в моём домашнем кабинете. Пибоди, дай доктору адрес. Я знаю, где вы живёте, лейтенант. Теперь пришла очередь Луизу улыбнуться. Всем известно, где живёт Рорк. Значит, увидимся завтра в восемь утра. Довольная, Ева направилась к выходу. «Думаю, мне понравится с ней работать», — сказала она Пибоди, выйдя в коридор. «Мне подать заявление о её приёме в качестве консультанта?» «Пока нет». Подумав о стёртых файлах и о полицейских, не слишком заинтересованных в раскрытии дел, Ева покачала головой и села в машину. «Пусть поработает неофициально. Подключи нас к наблюдению». Пибоди состроила жалостливую гримасу. «А ланч?» «Чёрт! Хорошо, но в этом районе я ничего есть не стану». Верная своему слову, Ева направила машину к северу и остановилась, увидев чистый ларёк. Она купила себе порцию жаркова, апибоди, кебаб с овощами. Наскоро перекусив, они двинулись дальше. Глядя на проносящиеся мимо оживлённые улицы и огни магазинов, рекламирующих ежегодную зимнюю распродажу, Ева размышляла. Стремящиеся приобрести товары по дешёвке отважно игнорировали Мороз, но для карманников и лохотронщиков это было неудачное время. Никто не останавливался достаточно надолго, чтобы его обобрали или одурачили. Впрочем, Ева заметила в нескольких местах карточную игру и пару воришек на роликах. «Если хочешь чего-нибудь очень сильно, — подумала она, — маленькие неудобства тебя не остановят». Люди отлично знали, что карманники и грабители заняты своим рутинным промыслом и просто надеялись, что смогут избежать с ними контакта. Ёжащиеся от холода бомжи тоже надеялись. Они рассчитывали пережить зиму, избежав поцелуя смерти, который настигал их, когда мороз заползал в их самодельные жилища. Каждый верит, что именно ему повезёт. Может быть, на это и рассчитывает убийца. Ни у кого из его жертв нет ни родных, ни друзей, ни возлюбленных, которые стали бы задавать вопросы. Ева не слышала ни одного сообщения о недавних убийствах по информационным каналам. Очевидно, такие новости не поднимают рейтинг. Её заинтересовало, как бы прореагировала Надин Фёрст на предложение эксклюзивного материала, и позвонила ей. Это Фёрст, говорите быстрее, у меня эфир в десяти. Хочешь эксклюзивный материал, на Надин? далась обрадовалась Надин. «Конечно хочу. А что с меня за это потребует?» «Просто сделай свою работу. У меня убийство бомжа». «Не пойдёт. В прошлом месяце у нас уже была передача об уличных бродягах, как они мёрзнут и как их убивают. Такие передачи идут не больше двух раз в год. Слишком мало времени прошло, чтобы опять давать этот сюжет». Этого бомжа не просто убили, а разрезали ему грудь и забрали сердце. Если речь идёт о сатанинском культе, то мы делали такую передачу на прошлый Хэллоуин. Но ему продюсеру не нужна ещё одна. А вот о твоей семейной жизни с Рорком я бы побеседовала. Моя семейная жизнь, Надин, касается только меня. У меня есть ещё бывшая проститутка, которая содержала бордель. Её убили пару месяцев назад и изъяли почки. В голосе Надин послышался интерес. Эти два убийства связаны между собой? «Постарайся выяснить сама», — предложила Ева. «А потом позвони мне в офис и задай этот вопрос снова». Она отключила связь. «Ловко проделана, Даллас», — одобрила Пибоди. «На один за час раскопает больше, чем шесть полицейских за неделю. Потом она позвонит мне с просьбой об официальном заявлении и интервью. Я соглашусь, так как ценю сотрудничество». Тебе следовало бы поводить её за нос, чтобы поддержать традицию? Успеется. Подключи нас к наблюдению, Пивоти. Мы поедем на квартиру к Спинлер, и я хочу, чтобы это было запротоколировано. Если кто-то сомневается, что связь между преступлениями установлена, то пусть узнает об этом и как следует попотеет. Следы преступления давно убрали, но Ева не искала вещественных доказательств. Ей нужны были впечатления, а может быть, если повезет, один-два разговора с соседями. Спенлер жила в одном весьма непривлекательном унылом доме. Сначала планировалось, что эти временные сооружения будут снесены и заменены более надежными и эстетически привлекательными в течение десяти лет. Но прошло уже несколько десятилетий, а безобразные сооружения оставались на месте. Уличный художник не терял времени, изображая обнажённые пары в различных стадиях саития на серой поверхности стен. Ева оценила стиль и чувство перспективы, а также выбор места. В доме проживало большинство проституток этого района. Снаружи не было ни камеры слежения, ни даже кодового замка. Если такие приспособления когда-либо имелись, то их давно уничтожили местные вандалы. Ева шагнула в тёмный подъезд с рядом из царапанных почтовых ящиков и запертым лифтом. «Она жила в квартире 4Б», — сказала Пибоди и посмотрела на грязную лестницу с покосившимися ступеньками. «Придётся подниматься пешком». «Ничего, это поможет тебе успешнее переварить ланч». Где-то наверху оглушительная музыка сменилась пронзительным виском. Кошмарные звуки отозвались эхом по всей лестнице, и Ева поморщилась. Тем не менее, это было лучше, чем пыхтение и стоны, которые доносились из-за одной из тонких дверей на втором этаже. Судя по всему, там одна из проституток активно отрабатывала свой гонорар. «Звукоизоляция не относится к удобствам этого очаровательного домика», — заметила Пибоди. «Сомневаюсь, что это заботит жильцов». Ева остановилась и постучала в дверь квартиры 4Б. Уличные проститутки трудились день и ночь, но, как правило, посменно, поэтому она думала, что кто-то из них может отдыхать дома. «Я не работаю до заката», — послышался ответ. «Выметайтесь». Ева поднесла глазку свой жетон. «Полиция, я хочу поговорить с вами». «Моя лицензия в порядке, вы не имеете права ко мне цепляться». «Откройте, иначе увидите, имея право или нет». Послышалось злобное бормотание и щёлканье замков. Потом дверь слегка приоткрылась, и в щели появился налитый кровью карий глаз. «В чём дело? Я пыталась хоть немного поспать». Судя по глазу, женщина пыталась это сделать не без помощи наркотиков. «Сколько времени вы живёте в этой квартире?» «Несколько недель, ну и что из этого?» «А где вы жили раньше?» «В квартире напротив. Слушайте, у меня есть лицензия и справка о здоровье». «Вы были одной из девушек Спинлер?» «Да». Дверь открылась чуть шире. Появились второй глаз и рот. «Ну и что из этого?» «Как вас зовут?» «Мэнди. Ну и что из...» «Да-да, это я уже слышала. Откройте, Мэнди. Мне нужно задать вам несколько вопросов о вашей бывшей хозяйке». «Она мертва, это всё, что я могу вам сказать». Однако Мэнди всё-таки открыла дверь. Её короткие волосы торчали в разные стороны, и Ева подумала, что на работе она, скорее всего, подобно многим её коллегам, пользуется париком. Возможно, ей было не больше тридцати, но выглядела она лет на десять старше, Очевидно, все свои заработки Мэнди тратила на уход за телом, пышным и округлым, с большими грудями, обтянутыми тонким выцветшим розовым халатом. Ева сочла, что для женщины ее профессии затраты на роскошную грудь, разумное капиталовложение. Клиент редко обращает внимание на лицо. Шагнув через порог, Ева отметила, что квартиру приспособили для двух разновидностей бизнеса. Занавес посредине разделял комнату на двое. В одной половине находились две кровати на колесиках. Другой занимал письменный стол с компьютером и телефоном. Над столом висела доска, на которой были обозначены виды услуг и их стоимость. «Это вы унаследовали бизнес-пиндлер?» «Мы вчетвером. Кто-то ведь должен содержать конюшни мы решили, что если сами возьмемся за это, то сможем сократить работу на улицах». Мэнди улыбнулась. Гоняться за клиентами в разгар зимы — мало радости. Охотно верю. Вы были поблизости в ту ночь, когда убили Спиндлер. В общем, да. Приходила и уходила. Той ночью дела шли бойко. Она села на стул и вытянула ноги. Не было так чертовски холодно, как сейчас. У вас при себе регистрационная книга? Мэнди сразу помрачнела. «Вам не зачем совать нос в моей книге. Я веду дела, как надо». «Тогда не пытайтесь меня убедить, будто не помните, где вы были. Даже в такой берлоге, как эта, хозяйку режут не каждую ночь». «Конечно, я помню», — она дернулась плечом. «У меня как раз был перерыв, когда Лита нашла ее и подняла крик. Господи, она вопила, как девственница, которую насилуют, Стала колотить в мою дверь и кричать, что старая сука сдохла и что там полно крови. Я велела ей заткнуться и вызвать копов, если она хочет» а сама легла вздремнуть. «Даже не посмотрев, что случилось? Чего ради? Если старуха мертва, ее уже не воскресишь. А если нет, тем лучше». «Сколько времени вы работали на нее? Шесть лет». Мэнди севнула. «Ах, теперь я работаю на себя». «Она вам не нравилась? Я ее на дух не переносила, да к ней никто иначе не относился». Я уже говорила другим копам. Я ничего не видела и не слышала, а если бы видела, то и пальцем бы не пошевелила. — С каким копом вы разговаривали? — Откуда я знаю? С какой-то бабой. Все вы одной породы. Они не стали поднимать из-за этого шум. Не пойму, чего вы так дёргаетесь? — Вы не знаете мою породу, Мэнди, но я знаю вашу. Ева в упор посмотрела на неё. — А дёргаюсь я потому, что кое-что мне кажется странным. Женщина содержит притон и получает каждый день наличными. В банк она среди ночи не побежит. Пойдёт только утром, когда ваша смена закончит работу. Тем не менее, среди ночи её убили, а я не обнаружила ни в одном рапорте упоминания о том, что в её квартире нашли какие-нибудь деньги». Мэнди закинула ногу на ногу. «Ну и что из этого? Значит, один из копов их прикарманил». Думаю, коп хватило бы ума не забирать всё. «Сомневаюсь, что когда сюда прибыла полиция, здесь что-то оставалось. Лучше расскажите, как всё произошло, иначе я вплотную займусь вами и вашими книгами, и всё из вас вытяну. Мне наплевать, если вы взяли её деньги, но я должна знать, что здесь случилось ту ночь». Сделав паузу, чтобы дать Мэнзи переварить услышанное, Ева добавила. «Итак, ваша подруга постучала к вам в дверь и сообщила, что хозяйка мертва. «Мы обе отлично знаем, что вы не легли спать. Так что начнём с этого места ещё раз». Мэнди внимательно изучала лицо Ева. Женщина её профессии, собирающаяся дожить до ухода на покой, волей-неволей должна была научиться разбираться в людях. Она поняла, что этот коп не успокоится, пока не добьётся ответа. «Всё равно кто-нибудь прикарманил бы эти деньги. Мы следы поделили их. но ну и кому это помешало?» «Итак, вы вошли к ней, и что увидели?» «Мне не нужно было входить в спальню, чтобы убедиться, что она мертва. Достаточно было заглянуть. Столько крови, да и запах!» «Окей, расскажите, что происходило ночью. Вы сказали, что уходили и приходили, так как дела шли бойко. Вам известно, какие клиенты здесь обычно бывают? Вы видели кого-нибудь, кто был на них не похож. «Слушайте, я не намерена впутываться в разное полицейское дерьмо из-за этой старой суки». «Если не хотите впутываться, то расскажите, кого и что вы видели, иначе вы станете важным свидетелем, который к тому же мог уничтожить вещественные доказательства». Ева снова сделала паузу, давая Мэнди возможность понять, откуда дует ветер. «Я могу получить ордер на ваше временное задержание» и я сделаю это, если понадобится». «Чёрт бы вас побрал!» Мэнди встала, подошла к мини-бару и вынула банку пива. Я работала всю ночь как проклятая, но видела я пару мужиков, которые вроде не походили на местных, когда приводила очередного клиента. Я ещё подумала, «Чёрт возьми, я тащу ещё одного голодранца, а кто-то подцепил этих двух франтов, которые выглядят так, словно у них денег куры не клюют». «И как же они выглядели?» На них были дорогие пальто, и у каждого было в руках что-то вроде сумки или чемоданчика. Я решила, что они принесли с собой свои сексуальные игрушки. «Вы уверены, что увидели двух мужчин?» «А кого же ещё?» Она глотнула пиво. «Их было двое, это точно. Я приняла их за мужчин, но толком не смогла рассмотреть, так как на мне висел этот придурок». Ева кивнула и присела на край стола. «Ладно, Мэнди». Повторим все еще раз и посмотрим, не улучшит ли это вашу память.